Глава девяносто седьмая. Распрощавшись со своими мечтами, Линь дайюй сжигает рукописи стихов. После совершения брачной церемонии Се Чай переезжает в дом мужа. И так у ворот павильона реки Сяосян Дайюй стало плохо, в голове помутилось, Изо рта хлынула кровь. Не подхватил ее, Дзю Дюани Цувень, Под руки она упала бы. Цюбань вскоре ушла, а Дзюань и Сю янь стали хлопотать около Даюй и вскоре заметили, что девушка приходит в себя. «Вы о чем плачете?» — спросила Даюй. Служанки обрадовались. Разбарышня спрашивает, значит, она в здравом уме и твердой памяти. И они ответили, «По пути домой вам стало плохо, и мы расстроились, потому и плачем». «Неужто вы думаете, что я так сразу умру?» — усмехнулась Даюй И тут же у нее перехватило дыхание. Да Юй давно опасалась, что Бао Юй женят на Бао Чай, и когда узнала о предстоящей свадьбе, рассудок ее помутился от гнева. Но после того, как изо рта у девушки хлынула кровь, ей стало легче. Из головы вылетели слова сестрицы Дурочки, и только сейчас, придя в себя, она вспомнила их, и то смутно. Она больше не скорбела, не убивалась, только хотела поскорее умереть. Дзю Дзю все и Янь заботливо ухаживали за своей барышней, но не решались никому рассказывать о ее болезни, опасаясь, как бы Фэн снова не отругала за то, что поднимают шум из-за пустяков. Цю возвратилась к себе как раз, когда матушка Дзя проснулась. Заметив, что служанка чем-то встревожена, та спросила, что случилось. Перепуганная Цю без утайки рассказала обо всем, что произошло. — От беда-то! Переполошилась, матушка Дзя. Служанки позвали госпожу Ивана Фэнзэ, и матушка Дзя передала им рассказ Цювэнь. «Кто же проговорился?» — недоумевала Фэнзе. «Ведь я всем строго-настрого наказывала молчать». «Вот вам осложнения о котором я говорила». «Не стоит раньше времени волноваться», — проговорила матушка Дзя. «Первым делом надо пойти посмотреть, что с девочкой». Сопровождаемая госпожой Ивана Фэнзэ, она отправилась к Дэюй. Девочка лежала бледная, в лице ни кровинки и почти не дышала. Потом закашлялась и выплюнула сгусток крови. Всех охватило смятение. Даю приоткрыла глаза, поглядела на машку Дзя и дрогнувшим голосом проговорила, — Бабушка, зря вы меня любили. Не оправдала я ваших надежд. Слова эти перевернули всю душу матушки Дзя. «Милое дитя!» — сдавленным голосом произнесла она. «Выздоравливай поскорей!» «Все будет хорошо!» — слабая улыбка тронула губы Дайюй, и она вновь закрыла глаза. Вошла девочка-служанка и доложила, пришел доктор. Женщины и девушки поспешили скрыться. В комнату вошли доктор Ван и Дзялянь. Доктор пощупал пульс больной и заявил, ничего страшного нет. Из-за сильного потрясения в печень не поступает кровь, и это влияет на самочувствие. Больной необходимо дать кровоостанавливающее, тогда появится надежда на выздоровление. Доктор Ван пошел выписывать лекарства. Вышла и матушка Дзя, а следом за ней Фэн Дзэ и остальные. «Мне кажется, девочку вылечить не удастся», — промолвила старая госпожа. Вы только не подумайте, что я хочу накликать своими словами несчастье. Но надо приготовить все необходимое на случай похорон. Хорошо, если девочка поправится. У нас и без того полно хлопот. Одна свадьба чего стоит? Затем матушка Дзя стала расспрашивать Дзю Дзюань, кто рассказал обо всем Дайюй. — Дети с малых лет росли вместе, — печально вздохнула матушка Дзя. — И, конечно, привязаны друг к другу. Я всегда любила Даюй, но она уже взрослая и должна понимать, какая ею готова на судьба. — А если не понимает, так и жалеть ее нечего. Напрасно я ней так пеклась. Ваш рассказ меня очень встревожил. Она возвратилась к себе, позвалась и Женя, завела с ней разговор о Дайюйе. Сижень все подробно ей рассказала и повторила то, что уже говорила об отношениях Бау и с Я только сейчас ее видела, — промолвила матушка Дзя. Да. — Она не производит впечатления помешанной. — В нашей семье сердечных болезней не признают. Я не пожалею никаких денег, чтобы вылечить Дай Юй, но если это сердечный недуг, не стану ее жалеть. — А сестрицы лень, можете не беспокоиться, бабушка, — сказала Фэнзе. — За ней будут присматривать доктор и дзелянь. Сейчас главное — окончательное согласие тетушки. Нынче утром мне сообщили, что покои для новобрачных уже приготовлены. Теперь, бабушка, вам с госпожой Ван надо бы пойти к тетушке Сюэ обо всем договориться. Правда, неловко это делать при Бава Чай. Может быть, пригласить тетушку к нам так будет удобней. — Ты права, — заметили матушка Дзя и госпожа Ван, — но сегодня поздно, а завтра непременно ее пригласим. Матушка Дзя села ужинать, а Фэнзэ и госпожа Ван ушли к себе. Но это к делу не относится. На следующий день после завтрака Фэнзэ пошла к Бао Юйю и без обиняков заявила. — Второй господин, тебя ждет большая радость. Отец решил тебя женить и уже выбрал счастливый день для свадьбы. Бауио ничего не говорил, только глядел на Фэнзе широко раскрытыми глазами, улыбался и еле заметно кивал головой. Он решил женить тебя на сестрице Линдаюй, продолжала Фэнзе. Ну, как доволен? Бао-Юй расхохотался, и, глядя на него, Фэнзе не могла понять, в здравом ли он уме. Поэтому она повторила. «Батюшка сказал, что женит тебя на сестрице Линда Юй, но лишь в том случае, если ты поправишься. А если и дальше будешь таким же глупым, тебя вообще не женят». «Не я глуп, ты!» — с серьезным видом заявил Бау юй и, поднявшись, добавил. «Пойду навещу сестрицу Дай Юй, надо ее успокоить». — Сестрица Даюй уже все знает, — поспешила сказать Фэнзе, удерживая его за руку. — Она скоро станет твоей женой, не надо к ней ходить, смущать ее. — А когда меня женят, мы с ней хоть раз увидимся? — спросил Бауей. Фэнзе стало смешно, и она тут же подумала, Сижея не ошиблась. Стоит упомянуть имя сестрицы Линь, и у него наступает просветление. Но если он в здравом умеет и увидит, что его женили не на барышне Лин Даюй, то взбесится, как затравленный тигр. Тогда его не унять. И, поборов волнение, Фэнзе сказала, «Если будешь благоразумным, увидитесь. А не будешь, она не пустит тебя к себе». «Сердце у меня всего одно. Я давно отдал его сестрице Линдайюй», — сказал юноша. «Если она придет, то принесет его и снова вложит в мою грудь». Слова Бао Юи показались Фэнзе бессмысленными. Она вышла из комнаты и отправилась к матушке Дзя. Там она слово в слово повторила все, что говорил Бао Юи. Матушке Дзя было и смешно, и больно. «Я все понимаю», — сказала она. «Не нужно обращать на Баую внимание, пусть и Жень его успокоит». Вскоре пришла госпожа Ван, и вместе с матушкой Дзя они отправились к тетушке Сюэ. Сначала приличия ради справились о ее делах, потом сказали, что давно не виделись с ней и пришли навестить. Растроганная тетушка Сюэ подробнейшим образом рассказала, как обстоят дела с Сюэ панем. После чая тетушка Сюэ хотела было послать за Баочай, но ее удержала. — Не нужно. Пусть Баочай ничего не знает. Старая госпожа просто хотела вас навестить и кое о чем посоветоваться, вот и пригласила к себе. «Да, — Да-да, — закивала головой тетушка Сюэ. Поболтав еще немного, все разошлись. Вечером тетушка Се пришла к матушке Дзя, поклонилась, а затем отправилась навестить госпожу Ван. Не обошлось без разговора о Ван Тене, и все, конечно, всплакнули. — Я только что от старой госпожи, — сказала тетушка Се. — Бао Юй вышел ко мне, справился о здоровье. Ничего особенного я не заметил, разве что он похудел. Зачем же говорить, что он плох? — Это бабушка от волнения. На самом деле ничего страшного нет, — поспешила вмешаться Фэн Дзе. «Дело в том, что господин Дзяджан собирается ехать к новому месту службы, и старая госпожа хочет поскорее женить бао Юя, чтобы отцу было спокойнее. Ведь неизвестно, когда он вернется. К тому же женитьба на Бао-Чай пойдет бао Юя на пользу. Золотой замок поможет ему избавиться от наваждений». Тетушка Си не возражала против этого брака. Но чтобы не вызвать недовольство, Бао-Чай сказала, «Я согласна, только сначала надо все обсудить и взвесить». Тогда госпожа Ван рассказала тетушке Сея о плане Фэнзэ и добавила, «Никакого приданного пока не надо, ведь сейчас мужчин у вас в доме нет. Пусть только Сея Кэ сообщит Сея Паню о предстоящем замужестве Бао-Чай и скажет, что мы постараемся его выручить». О чувствах Бао-Юя госпожа Ван и словом не обмолвилась, а лишь сказала, «Чем раньше мы поженим наших детей, тем меньше будет хлопот». В это время матушка Дзя прислала Юаньян разузнать новости. Тетушка Се боялась расстроить Баочай, но слушала и поддакивала, иного выхода не было. Вернувшись к себе, Юаньян доложила матушке Дзя обо всем, что ей довелось услышать. И матушка Дзя очень довольна, попросила Юаньян передать тетушке Се и Баочай, чтобы они ни о чем не тревожились. Тетушка сюэ в свою очередь, была растрогана таким вниманием старой госпожи — Уговорили, что сватами выступят фэнзе и ее муж. Все, наконец, разошлись, а госпожа Ван проговорилась с сестрой до полуночи. На следующий день тетушка Сюэ возвратилась домой и обо всем рассказала Бао-Чай. «Я уже дала согласие», — промолвила она. бао слушала молча, опустив голову, и глаза ее наполнились слезами. Тетчка Сея принялась ласково утешать дочь, объяснила ей, в чем дело. Бао-Чай ушла к себе, а бао не желая оставлять сестру в одиночестве, последовала за ней. После этого тетчка Сея сообщила обо всем Сюэке и наказала «Завтра с утра отправляйся в путь, прежде всего разузнай решение высшего начальства, а потом сообщи о замужестве Бао-Чай, только смотри, не задерживайся». Сеаке вернулся через четыре дня и сказал тетушке, «Высокие начальники определили убийство, что совершил Сеяпань, как непреднамеренное, и теперь надо готовить деньги, чтобы откупиться от наказания. Вскоре нас об этом уведомят. Брагбао-чай Сеяпань одобряет, и так мне сказал, мама совершенно права. Чем раньше это произойдет, тем меньшими будут затраты. Пусть не ждет меня и поступает, как сочтет нужным». Это известие обрадовало тетушку Сея. Теперь по крайней мере вся пань вернется домой, да и баба чай будет пристраивана. И хотя Бао-Чай была не очень довольна, тетушка рассудила по-своему. Дочь должна повиноваться воле родителей, тем более что я уже дала согласие. «Немедленно пиши гороскоп Бао-Чай», — приказала Насеке. «Отнеси второму господину Дзеляню и спроси, на какой день назначена свадьба. Надо хорошенько подготовиться. Друзей и дальних родственников звать не будем, тем более друзей сё, Паня, Ведь ты сам говорил, какие они все негодяи». «Из близких родственников у нас только семьи Дзя и Ван, но семья Дзя — семья жениха, а из семьи Иван сейчас никого нет в столице. Семьюши тоже не о чем извещать, но помолвку барышни Ши они нас не звали. Пригласим только Джан Дехуэя и попросим его быть распорядителем свадебной церемонии. Он человек пожилой и прекрасно разбирается в житейских делах». Сюэ-Кэ в точности выполнил все указания тетушки Сюэ, а до следующий день явился дзя Справившись о здоровье тетушки Сюэ, он сказал, «Хочу сообщить вам, что свадебный обряд назначен на завтра. Это самый счастливый день, только прошу вас, тетушка, не в защите, если что не так». Он преподнес тетушке Сюэ письменное извещение о свадьбе. Тетушка произнесла в ответ несколько вежливых фраз, после чего Дзялянь поспешил откланяться и, возвратившись домой, рассказал о своем визите Дзяджану. «Доложи обо всем, старая госпожа», — приказал Дзяджан, — «поскольку мы не приглашаем родственников и друзей, церемония должна пройти тихо, без шума. Подарки, приличствующие случаю, пусть подберет старая госпожа. Мне об этом докладывать незачем». Дзя Лянь почтительно поддакнул и отправился к старой госпоже. Между тем госпожа Ван велела Фэнзэ приготовить свадебные подарки и показать матушке Дзя, а также распорядилась предупредить Бау Юй, чтобы готовился к свадьбе. «Странно!» — захихикал Бау Юй. «Сначала отсюда посылали вещи в сад, потом из сада сюда свои посылают, свои же принимают. Зачем? Непонятно!» При этих словах матушка Дзя и госпожа Ван не могли скрыть свои радости. Все уверяют, будто он поглупел, — говорили они, — но разве мог бы он в этом случае рассуждать столь разумно? С трудом сдерживая улыбку, Ян ян принялась показывать матушке дзя вещь за вещью. «Это золотые ожерелья», — говорила она, — «их всего восемьдесят штук. Вот сорок кусков шелка с узорами из драконов, и еще сто двадцать кусков шелка и атласа, все разных цветов. Тут сто двадцать смен одежды для четырех сезонов года и деньги доминою угощения». Тщательно осмотрев каждую вещь, матушка Дзя осталась довольна и сказала Фэнзе, «Пойди и скажи тёчке Све, что эта церемония не в счёт. Свадьбу по всем правилам мы устроим после возвращения Све Паня, а сейчас пусть чьют для Бауча и платья. Одеяло для новобрачных мы сделаем сами». Фэнзе вместо себя послала Дзялянь к тёчке Све, а сама позвала Джоу-Жуя и Ванера, и предупредила — через главные ворота ничего не выносите. Только через боковую калитку. Я пойду с вами. Калитка эта далеко от павильона реки Сяосян, но если даже кто-нибудь увидит, прикажем, чтобы не болтали. Слуги взяли подарки и вышли. Бао Юй был уверен, что женят его на Даюй, и, конечно же, радовался. К Андре как не бывало, только в речах еще угадывалось безумие. Служанки и слуги носили ему показывать подарки, но ни словом не обмолвились, от кого они и кому предназначаются, хотя все прекрасно знали. Фэнзэ строго-настрого приказала им держать язык за зубами. — Но вернемся к Даюй. День ото дня и становилось хуже, никакие лекарства не помогали. Дзю всячески ее утешала. «Раз уж дело приняло такой оборот, я не могу молчать. Мы, барышни, знаем ваше заветное желание, но вы не волнуйтесь. Бау Юй болен. Кто же теперь его станет женить? Не слушайте сплетен. Успокойтесь, поберегите себя». Но в ответ Дай лишь тихо смеялась и по-прежнему кашляла кровью. Дзю понимала, что Дай недолго протянет что утешать ее бесполезно, но каждый день рассказывала Ян-Ян о состоянии девушки, надеясь, что та передаст матушке Дзя. Но ян, ян не передавала. Она видела, что старая госпожа охладела к внучке и предпочитала молчать. Да и до того ли было матушке Дзя? Она думала лишь о предстоящей свадьбе, а до дай не вспоминала, разве что приглашала врача. дай всегда посещали во время болезни, и она удивлялась, почему сейчас никто не приходит. Только Дзю Дзюань возле нее хлопотала, хотя ни на что не надеялась. Сестра обратилась как-то Дай Юй к служанке, собрав последние силы. — Ты моя самая близкая подруга, и хотя служишь меня всего несколько лет, я отношусь к тебе как к родной. Дай Юй задохнулась, вот Дзю Дзюань комок, подступила к горлу, и она заплакала в голос. Через некоторое время Дай Юй снова заговорила. — Сестрица Дзю Дзюань, подними меня, что польза лежать? «Барышня, ведь вы не одеты, — отвечала девушка, — и можете простудиться?» Дайюй закрыла глаза, попыталась приподняться. Дзидзян и Янь помогли, подложив под бока и спину подушки, а сами встали по сторонам. Но, едва сев, Дайюй сразу ощутила резкую боль и судорожно вцепилась в подушки, затем позвала Янь, сказала «Моя тетрадь» и снова стала задыхаться сю догадалась что даю имеет в виду стихи которые недавно исправляла быстро разыскала тетрадь подала ее барышня даю кивнула затем глазами указала на ящик сю не поняла даю разволновалась округлила глаза закашлялась и ее стала рвать кровью сю дала даладаю прополоскать рот а дзизиаан Цзю осторожно вытерла ей губы платочком даю взяла платочек и снова указала в направлении ящика потом опять стала задыхаться и закрыла глаза полежите спокойно барышня уговаривала ее Дзидзянь. да ей покачала головой Дзидзянь подумала что она просит платок и велела ее Янь достать его из ящика та подала белый шелковый платок однако до оттолкнула ее руку и с трудом проговорила на котором написаны иероглифы Только сейчас Дзю Дзюань поняла, что барышня просит тот самый старый головной платок, на котором были написаны стихи, и приказала Сюэ Янь немедленно разыскать его и подать до Юй. «Отдохните, барышня!» — упрашивала она до Юй. «Зачем себя изводить? Потом посмотрите стихи, когда поправитесь». Не обращая на нее внимания, до Юй хотела разорвать платок, но не хватило сил. Дзю Дзюань догадалась, что барышня сердится на Бау Юя, но не решила и заводить о нем речи, только произнесла «Эх, барышня, опять вы расстроились!» Дайюль опустила голову, сунула платок в рукав, велела зажечь лампу, пристально на нее посмотрела, отдышалась немного и, наконец, вымолвила «Разожгите жеровню». ровню!» Цзыцзянь Дзю решила, что даюй холодно, и сказала: "А вы бы лучше легли, барышня, а я вас потеплее укрою, а то дым пойдет и вам станет хуже". Даюй покачала головой. Сюйянь разожгла жаровню, поставила на пол. Даюй потребовала, чтобы жаровню перенесли на кан. Сюйянь выполнила ее желание. Даюй попыталась подвинуться ближе к жаровне. Цзыцзянь Дзю помогла и... Тогда Дай Юй вытащила из рукава платок и бросила его на пылающие угли. Дзэ Дзюань испугалась, хотела выхватить платок из огня, но руки не слушались. Сюянь в это время в комнате не было. Она вышла за подставкой для жаровни. «Барышня!» — с упреком произнесла Дзю Дзюань. «Что же вы натворили?» Дай Юй, будто не слыша, взяла тетрадь со стихами и тоже бросила в огонь. Дзю Дзюань дважды пыталась отнять ее, но безуспешно. Девушка растерялась, не зная, что делать. Но тут на пороге появилась Сю Янь, кинулась к жаровне и, обжигая руки, вытащила из огня уже наполовину сгоревшую тетрадь. Да Юй закрыла глаза, словно не желала больше видеть дзюдзюань. Тогда Зидзюань попросила Сюэ Янь помочь ей уложить башню. Сердце ее бешено колотилось. Надо бы позвать кого-нибудь на помощь, но как тревожить людей в столь позднее время? А не позовешь и случится несчастье, придется потом ответ держать. Всю ночь девушки провели в тревоге. На утро до ее стало еще слабее. После завтрака приступы кашля возобновились. Опять появилась тошнота, Дзю оставила больную на попечение, и Сюьяня сама отправилась к матушке Дзя. Но там словно все вымерло. Девушка не встретила никого, кроме нескольких старых мамок да девочек-служанок для черной работы, которых оставили присматривать за комнатами. — А старая госпожа где? — осведомилась дядзянь Не знаем, — последовал ответ. Дзидзюань удивилась и направилась в комнаты Баоюя, но и там никого не нашла. Спросила служанок, те сказали, что им ничего не известно. Тут только Дзидзюань догадалась, в чем дело. «Да чего черствы? Безжалостные люди!» — с горечью подумала девушка, вспомнив о том, что последние дни никто не навещал Юи. Расстроенная, она вышла. «Надо бы пойти к Баоюю справиться о здоровье?» — пришла в голову мысль. «Но как он примет меня?» Когда-то я над ним подшутил, и он заболел от волнения. Что же будет сейчас? Нечего и говорить. Сердца у мужчин холодны, как лед. Занятая своими мыслями, Дзэ Дзюань брела наугад, пока не очутилась у двора наслаждения пурпуром. Ворота заперты, во дворе не души. Тут девушка вспомнила, ведь Бау ей женится, и для новобрачных приготовили новые покои. Но где они? Вдруг она заметила Ма мальчика слугу баую и окликнула его ты зачем пришла сестрица спросил мойей слышала что второй господин бауей женится и пришла посмотреть на его свадьбу отвечала дяд Дзю дзиань она кажется не здесь я даже не знаю когда состоится брачная церемония я тебе скажу только смотри ничего не говори сестре и янь шепнул муей господа не велели вам об этом рассказывать брачная церемония нынче вечером для этого случая господину дяляню велено было приготовить отдельный дом «Может быть, у тебя есть ко мне дело, сестра?» «Нет, ничего», — отвечала дядяня, — «ди». Мой бежал. убежал. Дядяань тупо глядела ему вслед. Потом вспомнила об умирающей даю и залилась слезами. «Ба-ой-ой!» процедила она сквозь зубы. «Она скоро умрет и не будет служить тебе живым укором, но я-то жива! Как ты будешь смотреть мне в глаза?» Судорожно всхлипывая, она побежала домой и там увидела, что из-за ворот украдкой выглядывают две служанки. «Сестра Дзи дюань пришла!» — крикнула одна из них. Дзи Дзюань поняла, что дело плохо, сделала девочкам знак не шуметь, И вошла в дом. Лихорачный румянец пылал на щеках Дэйюй. Дзэдзюань велела позвать няньку и тетку Ван. Та глянула на свою воспитанницу и в отчаянии заплакала. А Дзэдзюань так на нее надеялась. Но тетка Ван оказалась совершенно беспомощной и стояла в полной растерянности. Тут Дзэдзюань осенила. Вот за кем надо послать. «Как вы думали, за кем?» Конечно же, за Ливань. Дядя знала, что Ливань живет за творницей, и на свадьбу вряд ли пойдет. Веселье и шум ее не прельщали, к тому же она была главной распорядительницей в саду. Когда пришла служанка, Ливань выправляла стихи, недавно написанные Дзюланем. — Старшая госпожа, барышня Линь совсем плоха, — доложила служанка. — Там все плачут. Ливань, ни о чем не спрашивая, поспешила к Даюй, Сую, не бивя, побежали следом за нею. Обливаясь слезами, Ливань думала, да и Юй была самой красивой среди сестер и самой талантливой, не уступала суэ и ценней, и вот совсем юной ей суждено стать обитательницей Баймана. Афензе будто нарочно вздумала, как говорится, украсть балку и подменить колонну. Как же ей после этого являться в павильон реки Сяосяна и утешать девочку? «Бедняжка, дай ей жаль мне ее!» С этими печальными мыслями Ливань подошла к воротам павильона реки Сяосян. Там царила тишина, и Ливань забеспокоилась. Наверное, да Юй умерла, и ее уже оплакали. Но приготовили ли и погребальные украшения. Ливань поспешила в комнату. Ее увидела девочка-служанка и закричала. «Старшая госпожа пришла!» Из комнаты выбежала дзидзюань и столкнулась с Ливань. «Ну что?» — спросила Ливань. Дядянь Дзю хотела ответить, но комок подступил в горло, из глаз покатились крупные слезы, жемчужины, и она молча оказала рукой на Дайюй. Охваченная смятением и скорбью, Ливань приблизилась к постели. Даюй была так слаба, что не могла говорить. Ливань дважды окликнула ее, Даюй приоткрыла глаза, они были сухими, шевельнула губами, но не проронила ни звука. Леваня обернулась, и, не увидев Дзидзян, спросила, где она. «В прихожей», — отвечала Сюэянь. Ливань вышла. Дзидзян лежала ничком и рыдала. Глаза ее были закрыты. Шелковое одеяло намокло от слез. Ливань окликнула девушку. Она открыла глаза, приподнялась на постели. «Глупышка», — ласково сказала Ливань. «Сейчас не время плакать. Почему не приготовили саван для барышни и не переодели ее?» Неужели она уйдет из нашего мира такой же голой, как явилась сюда?» Цзэцзюань еще громче заплакала. Ливань, сдерживая волнение, похлопывала девушку по плечу и, утирая слезы, утешала ее. «Милое дитя, своими слезами ты меня еще больше расстраиваешь. Скорее приготовь необходимые вещи. Главное все сделать вовремя!» Кто-то стремительно вбежал в комнату. От неожиданности Ливань вздрогнула и тут увидела, что это Пинер. Оглядев всех, девушка не на шутку перепугалась. «Ты зачем здесь?» — спросила Ливань. «Почему не с госпожами?» В это время на пороге появилась жена Линь «Моя госпожа очень беспокоится о барышне Линь промолвила Пинер и велела мне присмотреть за ней. «Раз вы здесь, моя госпожа может спокойно заниматься своими делами», — Ливань кивнула. «Я хочу взглянуть на барышню Линь!» — сказала Пинер и прошла во внутреннюю комнату. Стоило ей увидеть Даюй, как из глаз полились слезы. Ливань тем временем говорила жене Линь-Джи-Сяо. ты пришла как раз к стати. Вели экономкам все приготовить для похорон барышни Линь-Дайюй, а потом и не доложишь. К госпожам ходить незачем». Жена линь джи поддакнула, но с места не двинулась. «Хочешь что-то сказать?» — спросила Ливань. Женщина замялась, а после произнесла. «Вторая госпожа Фэнзэ только что разговаривала со старой госпожой. Им на некоторое время нужна барышня Цзэдзюань». «Тетушка Линь!» — вскричала Дзидзянь, не дожидаясь, пока Ливань ответит. «Прошу вас, оставьте нас в покое. Когда умрет барышня, мы, разумеется, перейдем в ваше распоряжение, и тогда все, что нужно...» Дзидзянь смутилась, умолкла, а потом, как бы извиняясь, договорила. «А сейчас мы не отходим от барышни. Она все время меня зовет». «В самом деле, видимо, в прежней жизни барышня Линь самой судьбой была связана с этой девочкой. Она ее ни на минуту не отпускает». — подтвердила Ливань. А вот Янь, барышня равнодушна, хотя и привезла ее с собой. Если возражение Цзэдзюань не возымело действия на жену линь джи то слова Ливань ее задачили, она не знала, что говорить. Глядя на Цзэдзюань, которая рыдала, как плакальщица на похоронах, жена линь джи с усмешкой промолвила. «Болтовню барышни Цзэдзюань можно не принимать всерьез, но как я доложу старой госпоже о том, что сказали вы? Да и как заикнуться об этом второй госпожа Фэн-Дзе?» В это время из внутренней комнаты, утирая слезы, вышла Пинер, и, услышав последние слова, жены Линджисяу спросила, «О чем-то вы боитесь заикнуться, второй госпожа?» Линджисяу ответила. Пинер подумала и сказала, «Но ведь можно послать Сюянь?» «Думаешь, можно?» — усомнилась Ливань. Пинер что-то шепнула Ливань на ухо. Ливань кивнула и сказала, «И в самом деле пусть идет Сюянь». «Барышня Сеянь?» — удивленно спросила жена Линджасява, оборачиваясь к Пинэр. «А почему бы и нет? Не все ли равно, она или Дзю Дзюань?» — промолвила Пинэр. — В таком случае пусть немедленно идет со мной, — сказала жена Линджи Мне нужно доложить старой госпоже и второй госпожа Фэнзе, что Дзидзюань заменили на Сюэ Янь, А поскольку придумали это старшая госпожа Ливань, и вы, барышня, надеюсь, вы объясните второй госпоже, что я ни при чем. — Хорошо, — воскликнула Ливань, — жизнь прожила, а боишься взять на себя такой пустяк. «Да не боюсь я!» — улыбнулась жена Линджи «Но это приказ старшей госпожи и второй госпожи Фэнзе, И тут не поймешь, почему они хотят сделать что-либо так, а не иначе. Поэтому я и вынуждена сослаться на вас и барышню Пинэр». Пинэр, между тем, позвала Сю Янь. Надо сказать, что в последнее время Дайюй почти не пользовалась услугами Сю Янь, считая ее нерасторопной и глупой, и не охладила к барышне. Поэтому она не возразила ни слова и стала собираться. Пенер велела девочке надеть новое платье и следовать за женой линь сяо Сама же она поговорила еще немного с Ливань и тоже собралась уходить. Ливань велела напомнить жене линь сяо чтобы та попросила мужа сделать необходимое приготовление к похоронам Да юй Выйдя из дома, Пенер за поворотом дорожки увидела жену линь и сяо и Сеяне окликнула их. «Девочку отведу я», — сказала она жене Линджи — «а ты передай мужу, чтобы приготовил все необходимое для похорон барышни Линь. Я сама доложу второй госпоже Фэнзе». Жена Линджи Сяо не возражала и пошла к себе, а Пюнер отвела Сю Янь в дом, приготовленный для новобрачных, и объяснила, почему вместо Цзэцзюань пришла Сю Янь. Когда Сюэ Янь увидела приготовление к свадьбе, она вспомнила о своей барышне и сердце сжалось от боли, но при матушке Дзяю и она не решалась показывать свое горе. «И зачем только я им понадобилась?» — думала Сюэ «Впрочем, посмотрим. Прежде Бао Юй был не разлучен с моей барышней, но теперь они перестали видеться, и я не знаю, болен он или притворяется». Может быть, чтобы не рассердить барышню, он нарочно сказал, будто утерял свою яшму и прикидывается сумасшедшим, надеясь, что барышня охладеет к нему, и он сможет спокойно жениться на барышне Баучай. Погляжу, что он будет делать при мне. Неужели опять станет строить из себя дурака? Все, Ян тихонько пробралась к дверям комнаты, где был Бау Юй, и заглянула внутрь. Надо сказать, что здоровье юноши теперь с каждым днем улучшалось. Блаженство наполнило душу, когда он узнал, что его женят на Даюй. Разум прояснился, только прежней проницательности не было, и Фэнзэ решила, что его легко обмануть. Бау Юй с нетерпением ждал встречи с Даюй, и когда ему сообщили, что нынче свадьба, радости его не было предела. Хоть временами его речи казалась бессвязной, в общем, он производил впечатление здорового человека. Поэтому Сюьян рассердилась на Бау -Юя. Ей стало обидно за свою барышню, и она поспешила скрыться. Сюьян не знала, что творится в душе юноши. Между тем Бау облачился во все новое и пошел в комнату госпожи Ван. Глядя на хлопотчих госпожу Юю Фэнзэ, он с нетерпением дожидался счастливого часа. «Сестрица Лень прибудет сюда из сада?» — то и дело спрашивал он Сижень. «Все давно в хлоптах, а ее до сих пор нет». «Ждут, когда наступит счастливый час», — отвечала Сижень. Потом он услышал, как Фэнзэ сказала госпоже Ван, «У нас траур, и приглашать музыкантов нельзя». Но совершить церемонию поклонения небу и земле без музыки значит нарушить обычай. Поэтому я созвала женщин, которые живут у нас в доме и когда-то учились музыке и актерскому искусству. Пусть сыграют. Это оживит праздник. «Да — Да-да, конечно, — кивнула госпожа Ван. Вскоре у ворота под нежные звуки музыки внесли большой паланкин. Впереди шли люди, держали в руках двенадцать пар фонарей. Все выглядело необычайно торжественно и красиво. Распорядитель брачной церемонии попросил невесту выйти из полынкина. Лица ее Баоюй не видел, она была скрыта покрывалом, и сваха, одетая во все красное, поддерживала ее под руку. С другой стороны, ее держала под руку Сю-Янь. «Почему не Цзю-Дзюань?» Мелькнуло мелькнула в голове Баоюя, но он тут же подумал, «Да ведь Сю-Янь сестрица привезла из дома, и потому она должна быть на свадьбе». В общем появление Сюэя не обрадовало его не меньше, чем если бы он увидел саму Даюй. Началась брачная церемония. Новобрачные поклонились небу и земле, затем отвесили четыре поклона маджикдзя, потом дзяджену и госпоже Иван. После церемонии новобрачных проводили в отведенные для них покои о том как молодых усадили под полог, осыпали зерном и об остальных обрядах, которые свято чтили в семье дзя из поколения в поколение, по рассказывать подробно не будем. Свадьба была устроена по желанию матушки дзя, и дзя Джэн ни во что не вмешивался. Он верил, что женитьба поможет Баоюю выздороветь, и сегодня убедился в том, что надежды его оправдались. Бауюй выглядел совершенно нормальным. Но вот настал момент, когда жених должен был снять покрывало с невесты. Хэнзэ приняла все меры предосторожности, даже пригласила матушку Дзя и госпожу Ван, чтобы лично наблюдали за церемонией. Баоюй подошел к невесте, спросил сестрица, ты выздоровела? Как давно мы с тобой не виделись? «Зачем тебя так закутали?» И он протянул руку, собираясь поднять покрывало. От волнения у матушки Дзявы выступил холодный пот. «Нельзя поступать опрометчиво», — подумал тут Бау -Юй. «Сестрица да ей может рассердиться». Постояв в нерешительности, он все же собрался с духом и приподнял покрывало. Сваха взяла покрывало и удалилась, а на месте Сюянь появилась Энер. Бауяй был ошеломлен. Перед ним сидела Бао-Чай. Он протер глаза, поднял фонарь, пригляделся. Сомнений нет, это Бао-Чай. В роскошном одеянии, стройная, изящная, с пышной прической, она сидела, потупив глаза и затаив дыхание. Она была хороша, как лотос, поникший под тяжестью росы, прелестна, словно цветок абрикоса в легкой дымке. Больше всего. Поразило Бау то, что на месте Сюэянь рядом с невестой стоял Эйнар. Все происходящее казалось юноше кошмарным сном. К нему подбежали служанки, усадили, взяли из рук у него фонарь. бау Юй ту смотрел в одну точку, не произнося ни слова. Мачка Дзя опасалась, как бы юноша не стало хуже, и окликнула его, стараясь отвлечь от мрачных мыслей. Фан и госпожа Юпо спешили увести Бао Юя во внутренние покои. Бао Чай тоже подавленная все время молчала. Бау-Юй, словно очнувшись, тихонько позвал си и Женя спросил «Где я? Не сон ли все это?» «У тебя нынче счастливый день», — отвечала девушка. «Какой же это сон? Не болтай глупости, отец услышит». «А что за красавица сидит там в комнате?» — с опаской осведомился Бау-Юй, указывая пальцем на дверь. си зажала рот рукой, чтобы не рассмеяться, и после длительной паузы ответила «Это твоя жена. Теперь ее надо называть второй госпожой» служанки отвернулись стараясь скрыть улыбки ну и дурож ты спылил бауей ты мне скажи кто она это вторая госпожа барышня ба чай а барышня барышню даюй отец решил женить тебя на барышне бао чай проговорила сижень а ты болтаешь о барышне Даюй. но ведь здесь только что была барышня Даюй, я с ней всю и янь я видел ее собственными глазами не унимался бауей а ты говоришь барышни Даюй здесь нет Вы что шутить со мной вздумали хватит болтать — Услышит барышня Баучай обидеться, — шепнула на ухо юноша Сижень, — и бабушка на тебя будет сердиться. В голове Баоюя снова все перепуталось. События нынешней ночи повергли его в смятение, и он стал громко требовать, чтобы тотчас же привели лень даюй Юй. Никакие уговоры не помогали, Баоюй ничего не соображал, тем более что говорили все тихо, опасаясь, как бы не услышала Баучай. Поняв, что у Бао новый приступ болезни, матушка Дзя приказала воскурить благовоние для успокоения его души, а самого его отвести спать. В доме наступила мертвая тишина. Через некоторое время Бао забылся тяжелым сном, а матушка Дзя, немного успокоившись, решила посмотреть, что будет утром. Она лишь попросила Фэнзе убедить Бао Чай Лечь отдохнуть. Бау чай, напустив на себя равнодушный вид, как была в платье, легла на постель. Дзядженно не положено было входить в покои новобрачных. Он не представлял себе, что там происходит, и только радовался, что церемония уже позади. Следующий день был счастливым для отъезда, и Дзя джену предстояло отправиться в путь, поэтому он решил лечь спать, ведь с утра надо было попрощаться со всеми и принять пожелания счастливого пути. Матушка Дзя, увидев, что бау уснул, возвратилась к себе. Едва встав на утро с постели, Дзя-Джен первым долгом совершил поклонение в кумирне предков, после чего пришел прощаться с матушкой Дзя. — Я уезжаю в дальние края, — сказал он, — и прежде всего хотел бы попросить вас, матушка, заботиться о своем здоровье. Обо мне не беспокойтесь, как только прибуду к месту службы, сразу пришлю письмо и поклон. Бауюя вы женили по своему желанию, так не оставляйте мальчика советами и наставлениями, чтобы Дзяджан в пути не беспокоился. Матушка Дзя скрыла от него новый приступ болезни Бауюя, только сказала, вообще говоря, Бауюю следовало бы тебя проводить. Однако он еще не оправился от болезни. К тому же накануне утомился, да и вообще может схватить простуду. «Вот я и спрашиваю тебя. Если хочешь, я велю ему тебя проводить. Но если он тебе дорог, пусть просто поклонится тебе на прощание». «Зачем ему меня провожать?» — возразил Дзя-Джин. «Пусть лучше по-настоящему примется за учебу, это и будет для меня радостью». Слова сына успокоили матушку Дзя. Она велела Дзаджану сесть, а сама позвала Йоаньян и приказала «Позови Баоюя, и пусть с ним придет Сижень». Йоаньян ушла, и через некоторое время явился Баоюй. Он был ко всему безучастен и поклонился отцу лишь когда напомнили. Однако все радовались, что ведет он себя как будто нормально и не огорчает Дзаджану. Дядь Жен дал сыну несколько наставлений, после чего велел служанкам увести его, а сам отправился в покои госпожи Ван и настоятельно ей советовал поучать сына. — Ни в коем случае не позволяй ему своевольничать, — говорил он. — В будущем году состоятся провинциальные экзамены. Он непременно должен принять в них участие. Госпожа Ван внимательно выслушала мужа, ни в чем ему не перечь. когда же Дзяджену Молк приказала привести Бао-Чай, чтобы та поклонилась свекру и совершила церемонии, положенные молодой жене во время проводов родных. Родственники по женской линии проводили Дзяджену до ворот и возвратились домой. Дзяджень и другие младшие родственники по мужской линии проводили Дзяджена до первой станции в десяти лет города и после прощального пира расстались с ним. О том, как Дзяджен совершал путь к месту службы, мы рассказывать не будем. Что же до Бау Юя, то он с этих пор окончательно лишился рассудка и перестал есть. Если хотите узнать о дальнейшей судьбе юноши, прочтите следующую главу.